Глава 12. Только для приглашённых. LinkedIn. Социальная сеть для поиска и установления деловых контактов. На территории России заблокирована с 2016 года из-за нарушения требований законодательства РФ. Извините, для регистрации в этом приложении требуется приглашение. Вряд ли кто-то обрадуется, увидев подобное сообщение. Такой способ запуска продукта может показаться нелогичным, особенно на этапе холодного старта, когда жизненно необходимы новые пользователи. Зачем же вот так сразу отказывать потенциальным участникам, которые хотят попробовать ваш продукт? И всё же это ограничение лежит в основе стратегии запуска продукта только по приглашениям. Для многих сетевых продуктов, включая, к примеру, Gmail и LinkedIn, она сработала. Как же так? Некоторые утверждают, подход только для приглашённых это способ создания хайпа. Новый продукт для избранных заставит обратиться через социальные сети к друзьям, чтобы заполучить приглашение. Другие говорят, что ценность приглашений заключается, напротив, в ограничении роста аудитории на период исправления ошибок и масштабирования инфраструктуры продукта, это необходимо сделать до выхода на рынок в законченном виде. Да, и то, и другое верно. Но есть ещё и главная причина введения приглашений в сеть продукта. Их механика работает как копипаста. Сеть начинает копировать сама себя автоматически и бесконечно. Именно это и произошло с LinkedIn. Стартап был основан в 2002 году. На первом этапе он решал проблему охвата представителей профессиональных сообществ. В то время объединение социальных сетей и профессионального контекста отнюдь не казалось бесспорным шагом. Было непонятно, сработают ли социальные инициативы, в основном предназначенные для молодых людей из колледжей и профессионалов. Захотят ли люди делиться фотографиями, обновлять статусы и отправлять приглашения коллегам? Захотят ли вообще создавать профили на сайте, который используется для поиска работы? Многие тогда утверждали, что нет. Однако сейчас Когда в LinkedIn зарегистрировано около 700 миллионов пользователей, и компания Microsoft купила сеть за 26 миллиардов долларов, можно утверждать, конечно, да. Но в самом начале всё было не столь очевидно. Я разговаривал с соучредителем и первым генеральным директором LinkedIn Ридом Хофманом о соображениях его команды относительно проблемы вывода продукта на рынок. Было ясно, что Рид во всех отношениях олицетворяет свой фирменный продукт. Общительный и харизматичный, он рассказывал истории о первых днях и о том, как привёл в LinkedIn своих друзей и наставников. Мы быстро нашли общий язык на почве личных предпочтений. Я сразу же узнал гравюру кита-косатки, которую видел у него за спиной на стене во время видеозвонка. Оказалось, во время пандемии COVID Рид временно переехал на архипелаг Сан-Хуан, красивую цепь островов недалеко от моего родного Сиэтла. В детстве я часто туда ездил, и оказалось, Рид тоже любил эти места. Обсудив красоту тихоокеанского побережья северо-западных штатов, мы перешли к основной теме началу деятельности LinkedIn. С самого начала теории Рида относительно профессиональных соцсетей заключалась в том, что да, существует паутина связей, но они имеют свою иерархию. И Рид описал раннюю сеть LinkedIn, Такие люди, как Билл Гейтс, находятся на вершине профессиональной иерархии. Он получает больше запросов на добавление в друзья, чем может прочесть, и каждого его знакомого наверняка просят познакомить с ним. В момент запуска LinkedIn таким людям, как Гейтс, не имело особого смысла присоединяться к этой сети. Но есть средний эшелон успешных людей, которые всё ещё активно работают, получают меньше запросов на добавление в друзья, но зато на них отвечают. Именно здесь, в этом среднем эшелоне, LinkedIn действительно работает. Для создания сети среди таких профессионалов продукт разрабатывался в версии только для приглашённых. В первую неделю после запуска LinkedIn сотрудники и инвесторы компании могли приглашать столько людей, сколько хотели, но одной только регистрации на сайте было недостаточно. Мы намеренно насыщали сеть представителями среднего эшелона специалистов, которые искали возможности профессионального общения. Приглашения направлялись именно таким людям. Но этого мало, следовало правильно позиционировать продукт. По словам Рида, важность состояла в том, чтобы LinkedIn не ассоциировали исключительно с приложением для поиска работы. Это нервировало. Присутствие на подобном сайте, который могут отследить коллеги или начальник, способно создать проблемы, и поэтому гораздо безопаснее на нём вообще не регистрироваться. И LinkedIn стал более гибко позиционироваться как профессиональная сетевая служба. Вы создавали свой профиль, общались с людьми, и да, поиск новой работы был частью функционала сети, но лишь одной из многих. Это означает, если кто-то получал приглашение на LinkedIn, он с большей вероятностью регистрировался и затем приглашал других. Уже в первую неделю LinkedIn продемонстрировал взрывной рост, причём именно благодаря функции только для приглашённых. Всё началось с адресных книг команды основателей, но затем присоединившиеся начали приглашать своих знакомых. Это механизм самовоспроизводства в действии. Возьмите созданную на основе контактов друзей и знакомых исходную сеть, пригласите всех присоединиться к убийственному продукту и наблюдайте, как сеть разрастается за счет новых единомышленников. Это куда эффективнее традиционного запуска силами команды по связям с общественностью, способного затухнуть под влиянием различных географических, отраслевых и демографических факторов. Подход только по приглашениям дает дополнительный импульс распространению сетевого продукта, уже доказавшего свою полезность первым нескольким десяткам пользователей. После первоначального набора приглашения помогут сформировать плотную сеть, обладающую потенциалом дальнейшего роста. Член ранней команды LinkedIn Ли Хауэр рассказал о том, как доступ по приглашениям взорвал компанию в самом начале. Рит и остальные члены команды основателей в день запуска разослали приглашения нашим профессиональным контактам. Мы попросили всех этих людей протестировать продукт версии 1 и пригласить своих коллег, профессионалов сделать то же самое. В общей сложности это было возможно пара тысяч человек. Практически все, зарегистрировавшиеся в первую неделю, так или иначе входили в экосистему стартапов. Поэтому предрасположены к тестированию новых продуктов и имели прямую или косвенную связь с командой LinkedIn, поэтому охотнее тестировали новый проект коллеги или друга. Требование только по приглашениям продержалось в LinkedIn недолго. Ко второй неделе основная сеть уже окрепла, и было принято решение открыть членство для людей, которые узнали о LinkedIn из новостей. Теперь пользователи могли регистрироваться свободно. Первоначальная группа поддерживающих тесные связи с стремящихся к успеху предпринимателей и инвесторов Кремниевой долины оказалась полезной. Они создали ажиотаж, который привлёк ещё более важную аудиторию, более широкую базу пользователей. Reid называет их истинными верующими в LinkedIn. В то время, как технологическое сообщество района залива постепенно присоединялось к сети, истинно верующие отличались высокой вовлечённостью, распространялись по всему миру, а их численность росла в геометрической прогрессии. Уже через несколько недель стало ясно: LinkedIn достиг переломного момента. Продукт привлекал и представлял ценность не только для ранних пользователей из технологического сообщества, Начали присоединяться многие другие сети со всего мира, и вскоре LinkedIn уже представлял категорию профессиональных сетей. За звание доминирующей глобальной социальной сети вели борьбу десяток продуктов, включая MySpace, Hi5, Tech, Bebo и ещё несколько, но в категории профессиональных сетей лидер оставался бесспорным. LinkedIn перевернул рынок быстрее, чем успели появиться конкуренты, и в итоге победил. LinkedIn это лишь один из примеров. Конечно, подход только по приглашениям не уникален и стал частью стандартной схемы вывода новых продуктов на рынок. Так Slack применил уже известную тактику использования доменов корпоративной электронной почты в качестве критерия выбора конкретной сети, к которой присоединялся данный пользователь. Это разумно, хотя стратегию только по приглашениям часто обвиняют в игре на страхе пользователей упустить момент. Fear of missing out, FOMO, однако это не основной фактор. Когда на основе нового продукта тщательно формируется исходная сеть, а затем вводится регистрация по приглашениям, открывается возможность воспроизводить похожие сети, и тогда формирующаяся большая сеть может масштабироваться и захватить рынок. Опыт входа в сеть Подход только для приглашенных обеспечивает лучший опыт входа в сеть для новых пользователей. Чтобы понять, почему это так, представьте, вы пришли на званый ужин. Хороший друг встречает вас у дверей, и в огромном зале вы видите знакомых, близких друзей и множество новых людей, отобранных так, чтобы вы могли легко вписаться в компанию. А проведённом в их обществе времени у вас остаются наилучшие воспоминания. Это подходящая иллюстрация оптимального пользовательского опыта. продукты, доступные только по приглашениям, способные обеспечить его хотя бы уже потому, что каждый вновь зарегистрировавшийся пользователь связан как минимум с одним человеком, тем, кто его пригласил. Для таких продуктов, как Slack или Zoom, где для получения пользы нужно всего несколько человек, гарантия наличия хотя бы одной связи это огромный шаг к решению проблемы холодного старта. Математически это выглядит даже лучше. Наиболее контактных людей, как правило, приглашают раньше, а они в свою очередь приводят других, таких же или даже более коммуникабельных знакомых. В результате получается званый ужин суперобщительных людей, что очень полезно для запуска новой сети. Я убедился в этом, когда работал над функцией приглашения знакомых для социальных приложений и для Uber. В процессе приглашения пользователей просят импортировать контакты, мейлы и телефоны, которые затем часто выводятся при входе в систему на экране найти друзей. Анализ первоначальных сетей поражает воображение. Самые первые пользователи, как правило, имеют большие списки контактов, часто исчисляемые тысячами, и, как правило, приглашают людей со столь же обширными связями. Поздние последователи продукта, присоединяющиеся к сети месяцы и годы спустя после запуска, обычно имеют всего несколько сотен контактов. Конечным результатом этой математической закономерности является то, что ранние последователи могут мгновенно связаться с десятками своих друзей и коллег. И опять же, это званый ужин суперобщительных людей. Со временем LinkedIn также усовершенствовал процедуру приглашений. В самом начале продукт обладал самыми простыми функциями, предлагал пользователям соединиться друг с другом, нажимая крупные синие кнопки. Анализ данных показал, если установление контакта сделать основной функцией, то это усилит вовлечённость пользователей. Предположение подтвердилось. Новым пользователям предлагалось импортировать контакты со своей электронной почты, чтобы пригласить больше людей. После каждого запроса на соединение на экран выводилось предложение установить контакт с ещё большим количеством собеседников. Новые пользователи из адресных книг других людей, даже не импортируя своих адресатов, получали предложение установить контакт сразу после регистрации. Сеть контактов использовалась для создания списка функции Люди, которых вы можете знать. Она работает по сей день, помогает повысить плотность сети, тем самым генерируя сильный сетевой эффект. Все эти приёмы ускоряли расширение сети. Она становилась плотнее, повышая вероятность того, что новые пользователи получат отличный опыт на этапе подключения. Ажиотаж и эксклюзивность. Подход только по приглашениям также тесно связан с хайпом в социальных сетях. Получившие приглашение протестировать эксклюзивный продукт будут публиковать хвалебные отзывы, критические замечания и другие комментарии. Не получившие приглашения станут задавать вопросы, провоцировать дискуссии, а иногда и споры, вызванные недостатком информации и эксклюзивностью продукта. Это в свою очередь привлечёт внимание к продукту. И это работает. Gmail был запущен 1 апреля 2004 года как продукт, доступный только по приглашениям. В это время другие почтовые сервисы предлагали в хранилищах мегабайты памяти, а Gmail предложил целый гигабайт. Применение стратегии только по приглашениям в данном случае объяснялось отнюдь не стремлением создать ажиотаж, а куда более практичными соображениями. Инфраструктура, на которой работал Gmail, не поддерживала быстрый рост числа пользователей. В итоге Gmail заработал на 300 старых компьютерах Pentium 3, которые больше никому в Google не были нужны. Этого оказалось достаточно для ограниченного бета-тестирования, запланированного компанией. Предполагалось создать 1000 аккаунтов для внешних пользователей, разрешить им пригласить по паре друзей и обеспечить дальнейший медленный рост. Однако вскоре стало ясно, что продукт станет хитом. Об этом говорит один из десяти первых сотрудников Google, Джордж Харик. Как только выяснилось, что Gmail это стоящая вещь, приглашения стали популярным товаром. Ограниченное распространение вызывалось необходимостью, но это имело побочный эффект. За приглашениями стали гоняться ещё активнее. Подход только по приглашениям был назван одним из лучших маркетинговых решений в истории технологий, хотя и применялся до некоторой степени непреднамеренно. Люди начали покупать и продавать приглашения в Gmail. Цены на приглашения на eBay взлетали до 150 долларов и выше. Появились сайты вроде Gmail Swap, занимавшиеся организацией контактов между имевшими приглашения и отчаянно желавшими их заполучить. Стало не престижно иметь адрес электронной почты на Hotmail или Yahoo, зато адрес на Gmail означал, что вы входите в клуб избранных, куда большинство не имеют доступа. Кому-то может показаться глупым бороться за ранний доступ, но у первых есть ощутимые преимущества. Они могут выбрать логин, имя почтового ящика по своему желанию. Такой адрес, как franksobaka@gmail.com, скорее всего, будет занят сразу же, а опоздавшему придётся довольствоваться чем-то вроде franktank2000sobaka@gmail.com. Социальные сети предлагают ранним участникам аналогичные преимущества. короткие остроумные никнеймы, которые со временем могут стать символами статуса. А десятилетия назад, на заре интернета, решение первых пользователей о покупке домена вроде insurancest.com или vacationrentals.com могло впоследствии изменить их жизнь. Они продавались и перепродавались за десятки миллионов долларов. Вы можете спросить: если стратегия только по приглашению так хороша, то почему её используют не слишком часто? на то есть веские причины. Её часто считают рискованной, потому что она снижает темпы роста выручки от реализации продукта. Она требует разработки большого количества дополнительных инструментов, чтобы новые пользователи могли установить правильные контакты. Многие ведь всё равно попытаются зарегистрироваться без приглашения и получат отказ. Так зачем ограничивать число пользователей с точки зрения компании, проводящей большой запуск? Если не будет достаточного количества новых потенциально и реально активных пользователей, сеть может оказаться слишком маленькой, и вы столкнётесь с проблемой холодного старта. Запуск только по приглашениям был ключевой особенностью многих стартапов именно потому, что даёт огромное преимущество сетевым продуктам. Это позволяет первоначальной сети сформироваться в настоящее сообщество, достичь высокой плотности связей и естественным образом выйти на этап вирусного роста. Создание качественной сети. Оцените нас 5 звёздами, говорит приложение. Все мы видели подобные нотификации в любимых приложениях. Такие категории продуктов, как торговые площадки, сервисы знакомств, магазины приложений и доставка еды, просят оставить отзыв и поставить оценку по пятизвёздочной шкале, потому что в этих категориях доверие клиентов, безопасность и высокое качество обслуживания являются ключевыми факторами. А часть они реализуются через подбор участников в сети, а часть путём обучения пользователей взаимодействию друг с другом и соблюдению правил, принятых для продукта. Качество порождает качество. Сетевые продукты в этих категориях привлекают потребителей за счёт своей репутации, поэтому компании часто выбирают их для создания первоначальной сети. Это ещё одна форма подхода только для приглашённых. Компания UberCap, так она называлась в начале, начинала деятельность как сервис чёрных автомобилей с приложением, в котором нажатием кнопки можно было вызвать лимузин. Соучредители и руководители лично встречались с каждым водителем и проводили с ним переговоры прежде чем начать сотрудничество. Но несмотря на работу только с лицензированными профессиональными водителями лимузинов, команда решила, что важно объяснить пользователям, как работает сервис, как общаться с водителями, как решать проблемы и так далее. В результате повысился коэффициент активации потенциальных пользователей, то есть отношение числа сделавших заказ к числу зарегистрировавшихся в приложении. Персонализированное привлечение пользователей не всегда поддаётся масштабированию, но на его основе формируются культурные нормы и высококачественная сеть, которая задаёт тон новым пользователям, поэтому иногда компромисс имеет смысл. Для дальнейшего укрепления и масштабирования этих процессов можно добавить дополнительные функции продукта: отзывы, поддержку клиентов и рейтинги, которые позволяют более детально проанализировать ситуацию. Например, если выставлена одна звезда, клиенту предлагается указать причину этого: опасное вождение, неудачный выбор маршрута и так далее. Личное интервьюирование, конечно же, не масштабируется. Но его можно учесть средствами программного обеспечения, что и сделала Uber. Большие преимущества имеет интеграция в приложении своего рода листа ожидания. Например, онлайн-посредническая компания Robinhood, предоставляющая финансовые услуги и предлагающая торговлю ценными бумагами без комиссии, провела активный и широко рекламируемый запуск. Она начала работу с постановки пользователей в лист ожидания. Команда постепенно регистрировала попавших в него людей, регулируя этот процесс так, чтобы не перегрузить серверы. Числившимся в листе ожидания предлагалось продвинуться вперёд, написав для этого твит или пост в социальных сетях. Так удалось привлечь миллион пользователей ещё до официального запуска приложения. Другой вариант использования листа ожидания предложить заполнить подробную анкету, ответив на вопросы о потенциальных способах использования продукта. Такой опрос позволяет команде проекта вычленить контролируемую ограниченную группу пользователей для формирования первоначальной сети. Как продукты только для приглашённых формируют свои сети. Только по приглашениям мощная стратегия. При условии её эффективной реализации, люди в первоначальной атомарной сети привлекают ещё большее число пользователей. Это позволяет сети самовоспроизводиться, со временем превращаясь в конгломерат атомарных сетей. Создатели новых продуктов тратят бесконечные часы на выстраивание будущего пользовательского опыта, а перед разработчиками сетевых продуктов. Помимо этого стоит дополнительная задача – подобрать нужных людей, чтобы опыт нового участника, присоединившегося к сообществу, рынку или другой сети, соответствовал ее целям и задачам. Хороший дизайнер продукта исключит добавление случайного набора функций в финальную версию нового приложения, как и не допустит, чтобы к сети изначально присоединился случайный набор пользователей. Если бы LinkedIn начинался с рандомного состава участников, то скорее всего, не стал бы магнитом для истинно верующих, которые со временем привлекли своих друзей. Если бы Tinder начал свою деятельность не в университете Южной Калифорнии, а где-нибудь в другом месте, скажем, в небольшом сельском поселении, он не смог бы развивать сеть от кампуса к кампусу, охватить крупные города и далее по нарастающей. Его стратегия оказалась бы совершенно иной. Для сетевых продуктов формирование сети, состав пользователей, их цели и способы взаимодействия друг с другом так же важны, как и дизайн продукта, лежащего в его основе. Предварительное решение вопроса о том, кто лучше всего подходит для вашей сети, определит её привлекательность для разных категорий пользователей, культуру и конечную траекторию развития.